Раннее утро следующего дня. Магумин, которая вчера с такой заботой говорила о своей подруге и сородичах. «Безмозглые алые маги! Моя мощь сравняет всю деревню с землей!» Снова боролась с отрядом защиты. «Я же предупреждал, когда вчера выпускал тебя из камеры. Если ты устроишь еще один взрыв, то окажешься за решеткой до конца испытаний. Веди себя тихо, пока испытания не закончатся». «А, но мой уровень тоже довольно высок. Души сколько хочешь». «Заткните ей рот!» не дайте произнести заклинание. «Осторожнее сил ей не занимать. Воспринимайте ее как дикого зверя». «А, Бузукоэли, уберите от него Магумин. У него пина изо рта пошла». Члены отряда защиты еле справлялись, пытаясь унять бушевавшую высокоуровневую Магумин. Я и Адаркнес точно так же думал. Мне все еще начинает казаться, что эта группа будет справляться куда лучше, если они с Магумин начнут использовать в бою кулаки. «Юн-Юн!» Можешь проходить свое последнее испытание, пока я в тюрьме. Но даже не думай, что ты победила. Если я выйду на свободу, а ты все еще не будешь старостой, то я заберу эту должность себе. Магумин, пожалуйста, отпусти Бузу Куэли, иначе нам понадобится воскрешение. Я наблюдал за Магумин, пока ее не увели, а затем повернулся к ошеломленный Юн-Юн. Так вот, Юньюн, юн насчет последнего испытания. Я ни за что не буду участвовать. Сразу же отказался Аква. Я, а, ну... Судя по неуверенному бубнижу Даркнес, она тоже не особо горела желанием. «Вы правда не против? Магумин ведь снова утащили!» Кажется, Юн-Юн хотела сказать что-то еще. Но мы частенько видели, как Магумин арестовывают, и уже успели к этому привыкнуть. Сейчас важнее то, что эти двое отказались участвовать. Ну, не то чтобы меня это удивляло. Нам ведь предстоит не просто печально известное испытание алых магов. Оно будет труднейшим из всех трех. «Я была напарником Юн Юн на первом испытании, Аква на втором. Разве не естественно, что Казума наш лидер должен участвовать в третьем?» «Ну, хоть раз Даркнес сказала что-то дельное. Точно, давайте оставим это испытание Казуме. Он все равно ничего толком до этого не сделал». Аква моментально согласилась со словами Даркнес, но... «К сожалению, я не могу участвовать. Магунин может появиться». «Да объясните, наконец, что за магунин такой?» «Это Алые магии, его так назвали. Так что их и спрашивай, а не меня». «Ну, лично я совсем не против поучаствовать в испытании. Но после всего, что Магумин сказала мне, я поступлю как настоящая скотина, если проигнорирую ее слова. Хотя уверен, что со мной испытание пройдет как по маслу». О, ну ведь кроме Казума-сана мне больше некого попросить!» Чуть не плача, произнесла Юн-Юн. «Зато я знаю одного парня, который запросто обеспечит тебе выполнение испытания. Знакомьтесь, священная священной реликвией Игис». «Как он и сказал, меня зовут Игис!» «Увлекаюсь оцениванием девушек. Особый навык — доведение окружающих до бешенства. Приятно познакомиться!» «Ам, привет!» Я познакомил Юн-Юн с танцующей и поющей реликвией, Игисом. «Со священной реликвией!» «Эй, Казма, ты хочешь сказать, что эти доспехи — священной реликвией?» Видя, как доспехи болтают безумолку, Даркнес не на шутку удивилась. «Хм? Эта блондиночка кажется мне знакомой!» «А, точно! Ее эротичное тело появлялось на том конкурсе красоты! Привет, красавица! Я Игис! Неплохие у тебя доспехи! Хочешь как-нибудь отполировать их вместе со мной?» «Какие вульгарные доспехи! Казума, он правда реликвия?» «Об этом лучше спроси аку Да и он сам называет себя реликвией». «Эй, Казума, ничего я про него не знаю! Хватит всё на меня спихивать!» Слегка раздраженно ответила Аква, когда я указал на неё. Хм. «Кажется, где-то я тебя уже видел. Странно. Хоть она и красавица, я совершенно ничего не ощущаю по отношению к ней. Слушай, душечка, ты вообще человек? А может, ты мужик переодетый? Там внизу у тебя не припрятано никаких сюрпризов». В этот момент мне очень хотелось сказать, что они знают друг друга намного лучше, чем им кажется. Когда центр Игиса странным способом среагировал на нее, Аква принялась пинать доспехи. Вопросительно наклонив голову, Юн-Юн спросила. «Я правда смогу пройти испытание, если моим напарником будет он?» «Навыки и магии на него не действуют, и кроме того, он полностью состоит из орехалка. Последнее испытание требует провести ночь в лесу, так? Он даже крепче Даркнесс и постоянно хвастается своей непребиваемой защитой. Так что с ним ты будешь в безопасности». Игис – разумная самосознательная реликвия. Ему не нужен сон, и он сможет защитить Юн-Юн, даже если они угонят в засаду. «Так чего вы от меня хотите? Простите, но этим вечером меня ждут дела в смешанных горячих источниках. Я должен притвориться там статуй и защищать беззащитных голых девушек из тени. Чтобы ты знал, это не смешанные и не горячие источники». «Ты серьезно? И тогда Даркнес легонько дернула меня за рукав. «Казума, он правда сможет помочь?» «Выглядит он крепким, не спорю. Но я почему-то волнуюсь оставлять его наедине с Юн-Юн». «О, я не могу пропустить такие слова мимо ушей. Ты сомневаешься в моих способностях? В таком случае, почему бы тебе лично не испытать их?» «Нет ничего лучше личного опыта. Попробуешь надеть меня, и уже не захочешь возвращаться к старым доспехам», — уверенно заявил Игис. «Вижу, даже у доспехов есть своё чувство гордости». «Хм, хорошо. Если уж ты так готов далеко зайти, то я примерю тебя. Я тоже относительно неплохо разбираюсь в доспехах». «Вот это уже разговор». «Но только потом не плачь. Моя внутренняя структура самостоятельно подстраивается под носителя, создавая идеальную подгонку и обеспечивая максимальную эффективность». Разговор начинает принимать какой-то соревновательный характер. «Другими словами, ты все равно, что доспех создан на заказ? Что ж, теперь мои ожидания возросли. Не разочаруй меня». «Итак, для начала ты должна раздеться. Понимаю, это смущает. Но нижнее белье тоже придется снять. Это необходимо для максимальной эффективности». Вот как. Ну ладно. Это же просто доспехи. Волноваться из-за них будет слишком странно. Отойдем в сторонку. А когда Эрис сама надела, у тебя никаких проблем не было. Ну вот зачем ты все испортил? Она уже почти купилась. Я тебя на куски разобью. Взбешенная Даркнес присоединилась к Какве, и теперь они пинали Игиса уже вдвоем. И тогда... Ам, Игисан, у меня к тебе просьба. Чего ты хочешь, большая грудная милочка? Говори, не стесняйся. Юн-Юн, краснея из-за его сексуальных домогательств, все равно смотрел на Игиса со всей серьезностью: «Ты станешь моим напарником на сегодняшнем испытании?» «Ты словно на свидание меня приглашаешь. Как видишь, сейчас я немного занят. Скажи, не могла бы ты попросить эту мышцеголовую девчонку прекратить?» «Юн-Юн, он никуда не годится. Давайте подумаем что-нибудь другое. Например, хоть это и немного нечестно, мы с Акой и Казумой могли бы помогать тебе по очереди». Услышав слова Даркнес, Аква зашептала мне на ухо. «Эй, Казума! Тебе бы стоило хоть немного сдерживаться. Только посмотри, еще недавно беспорочная и упрямая благородная леди теперь предлагает такое». «Я тут ни при чем. Последнее время она сама начала учиться злоупотреблять своей властью. Увину, в ней пробудится настоящая аристократка». «Да заткнись ты! И вообще, Юнь юн ведь меняла напарников между испытаниями. Где написано, что их нельзя менять и во время испытания? Если такого правила нет...» Аква снова зашептала мне. «Погляди, Казума, Даркнесс прибегает тем же подлым ухищрением, что и ты!» даркнес уставилась на нас со слезами на глазах. «Нет, я должна честно пройти испытания, и тогда Магумин...» «Интер-люди!» «Та, кому суждено стать лидером Алых Магов!» «Последнее испытание требует провести ночь в лесу, где сильные монстры обустраивают свои жилища!» «Ах, великолепному мне пришла отличная идея!» «Милочка, зарегистрируй это место как точку телепортации. Ночь мы проведем в каком-нибудь безопасном месте, а на рассвете вернемся сюда. Леса по ночам такие жуткие. Знаешь, ты наверняка покричишь и поплачешь». Узнав, в чем заключается последнее испытание, Казума-сан предложил то же самое. «Но я не стану жульничать. Я хочу добиться должности старосты собственными силами». Если честно, меня немного шокирует то, что Казума подумал о том же самом. «Стать старостой алых магов». Это было моей единственной целью. Других амбиций у меня нет. В тот день, когда измерили мою магическую силу и интеллект, мне сказали, что я настоящая дочь старосты, и похвалили. Я была так рада этому. С тех пор желание стать старостой для меня стало чем-то само собой разумеющимся. «Скажи, милочка, а почему все красивые девушки такие мягкие? Почему они так приятно пахнут? Думаю, мне следует изучить этот вопрос детальнее и написать по нему диссертацию». «Уверен, она принесет огромную пользу миру». «Можешь делать, как хочешь. Но почему ты внезапно решил спросить об этом?» «Сейчас я шла вместе с Игисом Самсаном глубже в лес». «Ничего страшного, если ты не понимаешь. Скажи, милочка, а люди часто называют себя недогадливой?» «Не думаю. Хотя нет. Иногда называют». «Для реликвий доспешного типа вроде меня будет намного лучше, если внутри кто-то будет. Например, ты открываешь доспех, а там патичная девушка внутри». Думаю, посетители были бы рады увидеть такое. Не знаю, о каких посетителях ты говоришь, но раз ты так говоришь, чтобы защититься от возможных внезапных атак, я нахожусь внутри Игисасана. Игисан, я слышала, что ты священная реликвия. А ничего, что ты сейчас здесь пустяками занимаешься. Реликвии ведь созданы богами для борьбы с королем демонов, разве нет? Хм? Но это так скучно. Я к тому, что если какая-нибудь красавица вот-вот падет жертвой извращенных наклонностей короля демонов, то я сразу же спасу ее. Но ничего подобного не происходит. Кроме того, демоницы из армии короля демонов довольно симпатичные монстра девочки. Мне становится трудно определить, за какую сторону сражаться. Боги создали Игисостана для благой цели. Но вот он считает немного иначе. Насколько я знаю, цель армии короля демонов истребление человечества. Но в этом случае все красивые девушки тоже погибнут, так? а, ну да, проблемка. В любом случае, я спасу столько девушек моего типа, сколько смогу, и буду защищать их. Тогда Эрис сама не разозлится. К сожалению, мой новый хозяин оказался слишком твердолобым, чтобы согласиться с моей задумкой. Священные реликвии создавались для великих целей. Но это уж слишком себе на уме. Ну ладно, поговорим о чем-нибудь другом. Что ты собираешься делать после того, как станешь старостой? Как насчет вести закон, запрещающий алым магам носить накидки длиннее 5 мм ниже пояса? Такого я не сделаю. Меня выгонят в первый же день. Что я сделаю после того, как стану старостой? Для начала соберу разумных монстров, приручу и подружусь с ними. Ну, если тебе так уж сильно хочется быть старостой, значит, у тебя есть мечта, которую без этой должности не воплотить, так? Не хочешь поделиться? Наверняка это какой-нибудь большой секрет, касающийся всех алых магов. «Нет у меня мечты, которые требуют должности старосты. Но ну, касаясь того, что я хочу сделать...» «Э? Да ты шутишь. Ну так зачем мы тогда надрываемся? Может, лучше пожить для себя? Как насчет присоединиться ко мне в моем странстве, цель которого — подружиться со всеми красивыми женщинами мира?» «Звучит здорово. А мне не обязательно дружить только с красивыми женщинами. Но путешествовать по миру и заводить дружбу с самыми разными людьми звучит... Нет, так нельзя». Я должна стать старостой деревнялых Магов. Это было моей целью с самого детства. Если честно, я не ожидал, что они согласятся на то, чтобы я стал твоим напарником. Вы, Алые Маги, такие беззаботные. Я серьезно удивился, когда несколько из них заморозили целое озеро, джуз для того, чтобы половить Вакасаги. Японская малоротая корюшка. Хоть сейчас и не сезон. Разве нельзя распорядиться вашей силой разумнее? Не хотелось, конечно, слышать такое от Но да, алые маги, как уже принято считать, довольно беззаботные. В прошлом у меня была близкая подруга, которую называли величайшим гением алых магов, и на которую возлагали большие надежды. И эта недалекая подруга проигнорировала надежды и ожидания окружающих, погнавшись за собственной мечтой, и теперь ее называют худшим магом. Но даже если и так, я вижу, что каждый ее день наполнен радостью и весельем. Она завела много друзей и товарищей, и даже нашла парня, которого полюбила. «Вот такая у меня глупая, но дорогая мне...» «Ну и ну, монстр прямо по курсу! Милочка, высвобождай свою магию! Амани можешь не волноваться! Я и защищу тебя!» «Положись на меня! Я так, кто стане старостой Аллах магов! Мастерство боя – мой величайший талант!» «Интересно, как бы сложилась судьба, если бы Магумин серьезно решил стать старостой?» «Если кто-нибудь еще захотел эту должность? Если бы кто-то попросил меня уступить им ее?» Так держать, милочка. Как мне нравятся такие девчонки, как ты. Наш первый противник — медведь, убивающий одним ударом. Как же я их ненавижу. Они так больно бьют. Я постараюсь не позволить им даже поцарапать тебя. Атаку оставь мне. О, звучит обнадеживающе. Я впервые пустил внутрь себя мага. Но неужели у нас просто поразительная совместимость? Скажи, милочка, нет, мой друг Юн-Юн. После этого боя ты... Игис-Сан пытался что-то сказать, но... «Инферно!» Протянув руку вперед, я высвободила свою магию, стоящего перед нами медведя. «Я не могу использовать магию и навыки, пока ношу тебя эгиссан». «Ну да, оказывается, для магов я просто бесполезный кусок хлама». «Так что ты хотел сказать? Кажется, ты говорил что-то о нашей совместимости и дружбе». «А, прости, не обращай внимания. В любом случае, не могла бы ты сделать что-то вот с этим мишкой?» «Нет, ты что-то сказал. Я точно слышала, как ты назвал меня своим другом». «Я не могла слышаться!» «Да что с тобой не так? Я сказал то, чего не следовало?» «Сделал же что-то с этим медведем! Ты ведь высокоуровневый архимаг! Даже если не можешь использовать магию, моя защита до смешного высока, так что не тяни!» «Верно, сейчас не время думать о ерунде. Нужно сосредоточиться на уничтожении противника передо мной!» «Ах, да! У меня ведь есть мой кинжал!» «Ой, но ведь это памятная вещь о том случае, когда я ходила по магазинам с друзьями!» «Эй, ты там как, в порядке?» «У неё с головой все в порядке? Эй, когда закончим с этим, не могла бы ты выбраться наружу на пару минут? Нам нужно начать сначала!» «Когда испытание закончится, я с гордостью смогу сказать своей сопернице, что в этот раз победа за мной, и заодно расскажу ей то, о чем раньше не осмеливалась. «Имя мне Юн-Юн, архимаг, владеющий продвинутой магией!» «Я смогла зайти так далеко, лишь благодаря тому, что у меня была такая подруга, как ты». «Мои пустые амбиции стали важны для меня лишь благодаря тебе. Все потому, что личность намного сильнее меня продолжала напролом идти к своей мечте, несмотря на насмешки окружающих. Спасибо, что была моей соперницей. Сильнейшая волшебница среди алых магов, которая однажды станет старостой!» «У меня внутри звенит! Очень сильно звенит! Милочка, быстрее выбирайся наружу, иначе меня на куски растрясет!»